Глава пятая В ту ночь я долго ворочилась, пытаясь заснуть. В голову постоянно лезли воспоминания, поцелуя их с Эйденом. Пронзительно жгучим, утренним и нежным, почти трепетным вечерним. Я задумчиво провела пальцами по губам, подавив в себе желание ворваться в гостиную и потребовать от герца Гаратенбургского завершить начатое. Будь я чистокровной русалкой, наверное, так и сделала бы. Но моя человеческая половина взывала облагоразумие. К трем часам утра, так и не заснув, я направилась на побережье. Муана была там, сидела на камне и напевала что-то, расчесывая свои длинные зеленые волосы, отливающие перламутром в свете полной луны. Заметив меня, сестра прекратила свое занятие Альбина! Она внимательно всмотрелась в мое лицо. Что случилось? Ничего, я присела на соседний валун. Так, неприятности. Тот мужчина... Понимая, что от сестры не скроешь, я просто кивнула. Ты его отпустишь? Придется, у нас нет выбора. Люди такие глупые. Я не человек, вернее, не совсем. Но ведешь себя, как они. Она довольно вильнула хвостом. Страдать и не грести плавниками, вот их кредо. У него есть невеста, что прикажешь делать? Сражаться. «Догоняй!» — соскользнув с камня, она понеслась по волнам. Я, скинув одежду, последовала ее примеру. Мы плавали, пока небо не стало розовым. Рассвет. Я потянулась, чувствуя себя снова переполненной жизнью. «Если ты хочешь получить этого мужчину, борись!» — напутствовала меня сестра на прощание. «Наверное, ты права», — пробормотала я. Всю обратную дорогу я раздумывала над советом Моаны, но не могла себе представить, что может заставить дочь торговца, пусть и богатого, отказаться от помолвки с герцогом, к тому же родственником короля. Так в задумчивости я вошла в дом и сразу же налетела на предмет своих невеселых мыслей. «Ой, похоже, попытки членовредительства входят у вас в привычку». Эйден придержал меня за плечи. «Я просто задумалась». Могу я полюбопытствовать, где вы были? Впрочем, и так понятно. Он не сильно дернул меня за мокрую прядь волос. Интересно, что заставило вас вскочить среди ночи и помчаться к морю? Я всегда встаю на рассвете я почти не солгала. Море дает мне силу. Ясно. Он постранился, давая мне пройти. А вы, почему вы так рано встали? Скажем так, мое ложе не отличалось особым комфортом к тому же, ваш дракон! «Винс?» — встревожилась я. «Что он сделал?» Герцог наклонился ко мне и заговорщицки прошептал на ухо. Он храпит. «Что?» — я повернула голову к собеседнику. Это было ошибкой. Миг мы стояли и смотрели друг на друга, а потом... Эйден шумно выдохнул. Я решительно подалась вперед, наши губы встретились. «Альбина!» — он хотел отстраниться, но я не позволила. Мы целовались самозабвенно, отчаянно, позабыв обо всем на свете. — Прекратите, иначе я не смогу сдержаться, — пробормотал герцог, все еще стараясь воззвать к благоразумию. — И не надо, — улыбнулась я, ероша его волосы. Эйден замер, с тоской всматриваясь в мое лицо. — Ты не понимаешь. Твоя репутация. И так запятнана слухами. Так что мешает сделать их правдой? Но! эйдан я приставила палец к его губам, обрывая возражение. «Это моя репутация!» «Я твой опекун! Так воспользуйся этим!» Я рассмеялась, откинув голову, как совсем недавно Моана. «Альбина!» — только и выдохнул эйдан Он подхватил меня на руки, намереваясь отнести в спальню. Я обхватила его за шею, прижавшись головой к широкому плечу. «Что происходит? Эй, Эйден!» Заспанная леди Сара вошла в комнату. «Что это?» «Сара?» — герцог еще сильнее прижал меня к себе, словно боялся, что отберут. «Почему ты проснулась?» «Этот дракон, он пробрался ко мне в спальню и испортил воздух». «О!» — только отозвалась я, с укором глядя на прошмыгнувшего в комнату Винса. Дракон довольно ухмыльнулся и высунул раздвоенный язык. «Я не могла спать, и, как я понимаю, я вовремя проснулась». «Ну...» Эйден все-таки нехотя поставил меня на пол, осторожно придерживая за плечи. «Ну ладно, это... полурусалка, Я слышала о ней неразборчиво в связях, но ты, Эйден, как ты мог спутаться с...» Она кинула меня презрительным взглядом. «С кем, Сара?» Голос герцога не предвещал ничего хорошего. «Договаривай, раз начала!» «С полурыбой!» — выплюнула она. Я расхохоталась, а Эйден скрипнул зубами. «И если ты будешь продолжать эти отношения, я буду вынуждена разорвать нашу помолвку!» — продолжала леди Сара. «Что?» — герцог не поверил услышанному. «Если ты посмеешь еще раз поцеловать эту...» «Я разорву помолвку!» — выпалила блондинка. «Прекрасно!» — усмехнувшись, герцог резко привлек меня к себе и впился в губы. Кажется, за окном грянул гром. Его перекрыл визг леди Сары. «Эй, Дан!» «Поздно, дорогая!» Он снисходительно посмотрел на невесту. Слова были сказаны. Сделка расторгнута. Не смею более тебя задерживать здесь. Блондинка открыла рот, закрыла его, снова открыла, а потом, стремительно развернувшись, бросилась прочь. «Не забудь после ее ухода пересчитать столовое серебро», — вполголоса заметил герцог, задумчиво смотря вслед бывшей невесты.